Глава 36. Для комбата это уже стало традицией после каждого боя совершать ритуальное омовение в море, к которому он привязывался все больше и больше. Для себя Гродов уже решил, если свершится чудо, и он в этой войне уцелеет, то сразу же после выхода в отставку поселиться в какой-нибудь приморской деревушке, причем решиться на это с одной единственной целью — каждый день во все времена года совершать такие вот ритуальные омовения, вспоминая при этом былые бои и былых оставшихся на полях битв товарищей. Вода была удивительно теплой, какую обычно сравнивают с парным молоком, И вообще над всем заливом царило какое-то ангельское умиротворение, к которому тявканье полевых пушонок, вытье мин и пулеметно-оружейная перестрелка, время от времени вспыхивавшее где-то в глубине степи, никакого отношения не имели. Море словно бы отторгало себя от этого охваченного войной континента. Оно как будто бы отторгало себя от огнём и кровью залитой планеты. Стоит ли удивляться, что этот сильный, но уже подуставший от фронтовых будней и собственной воинственности мужчина, увлечённо и беспечно уходил сейчас всё дальше и дальше от берега, рождая в своём сознании иллюзию отрешённости от того бренного мира, в который судьба втягивала его там, на суше, Комбат всё плыл и плыл, мощными движениями рук, рассекая морскую гладь, а его ординарцу Касарину, у которого хватило сил и сноровки только на то, чтобы добраться до крайних свай причала, казалось, что это уже не человек уходит в море, а дельфин или какая-то машина, не ведающая ни цели своего плавания, ни усталости оставшись охранять мундир, оружие, а также полотенце и запасные плавки командира, он теперь нервно топтался по причалу, ощущая какую-то неясную тревогу за него и, еле сдерживаясь, чтобы не позвать капитана, не попросить его вернуться обратно. Как раз в ту минуту, когда комбат, казалось, внял его бессловесным мольбам, Касарин вдруг услышал гул моторов из Поднебесья. Увидев, что со стороны от Жалыка к причалу неспешно приближаются два самолета, боец схватил в охапку одежду командира и побежал к желтевшему неподалеку прибрежному оврагу. Не обратив на него никакого внимания, пилоты прошли над кромкой берега, развернули свои машины над морем прямо над головой комбата и понеслись в сторону причала и командного пункта. «Неужели рассекретили КП?» — удивился Гродов, фиксируя для себя, что самолеты немецкие и приспособлены для посадки и взлета с водной поверхности. Всего несколько минут назад, уходя к морю, он внимательно осмотрел искусно обсаженный кустами, обложенный сверху дерном и усыпанный сухой травой металлический колпак. Буквально с десяти шагов эта корабельная башня казалась обычным холмом, причем даже не куполообразным, а смахивающим на небольшой косогор. Хотя, в принципе, противнику давно следовало бы разнести его вдрызг, разведать, установить местонахождение и... Однако бомбы упали только на причал. Спасаясь от пулеметного огня батарейных спарок, пилоты устроили себе прицельное бомбометание, проходя через причал как бы наискосок. Причем после первого захода один из самолетов круто ушел вверх и уже оттуда принялся пикировать на зенитный пулемет, отвлекая таким образом огонь на себя. Другой в это время дважды отбомбился по батарейной пристани, а затем настолько низко прошелся рядом с Гродовым, что на вираже капитан увидел оскал его хищные ухмылки. Взмыв вверх, пилот вошел в пике, и только благодаря тому, что нырнув, комбат резко ушел в сторону, обе струи пулеметных фонтанчиков оказались правее того места, где появилась его голова. "Вы что же это, сволочи, решили устроить себе морскую охоту?" буквально прорычал комбат, наблюдая, как к этому охотнику присоединяется второй самолёт. Каковым же было его удивление, когда вместо того, чтобы расстрелять пловца из пулемета, пилот, медленно баражируя и едва не касаясь поплавками воды, провел свою машину мимо. И всё бы ничего, Но во время этого виража немец умудрился сбросить небольшую бутылку с остатками коньяка и, помахав рукой, а затем крыльями, ушел на восток, в сторону Телегульского и Днепровского лиманов, увлекая при этом за собой и второй самолет. Несколько мгновений комбат колебался, не зная, как ему воспринимать этот поступок вражеского пилота как своего рода насмешку, оскорбление или как единственно мыслимое в их ситуации сугубо мужское проявление человечности. Не хватало только, чтобы немец хмельно поинтересовался. «Слушай, дорогой, ты меня уважаешь?» «Ладно, будем считать этот джентльменским жестом примирения», — проворчал Гродов, прекрасно понимая, сколь близко он находился от гибели. Ведь пилот попросту мог посадить машину и расстрелять его в упор. Сам иногда прибегаю к чему-то подобному, причем не всегда удачному. Выловив бутылку, он откупорил ее, понюхал и признал, что букет у этого французского коньяка просто так и изумительный, снова закупорил. Забрасывая ее далеко в море, Он надеялся, что когда-нибудь кто-то из потерпевших крушения воспримет появление рядом с ним этой бутылки как награду небес за его мужество. Тем не менее, на берег Гродов выходил с чувством человека, которого только что унизили великодушием. Другое дело, что ординарец встречал комбата с такой радостью, словно тот, который и в самом деле сумел выжить после кораблекрушения и добраться до этой спасительной тверди земной, чтобы разделить его одиночество. Ну, а причал? От причала остались одни воспоминания. Несколькими бомбами немецкие пилоты буквально растерзали его, превратив в груду искореженных осколков железобетонных плит. Когда же комбат вошел на командный пункт, Там его ждала еще одна неприятная новость. Морской штурмовик успел уничтожить одну из двух пулеметных спарок вместе с расчетом. Ранены были также два бойца из расчета ближайшей сорокопятки. Вызвав начальника разведки, комбат попросил его связаться со всеми корректировочными постами, чтобы выяснить, где сейчас наблюдается скопление войск противника, в частности немецких подразделений. Как оказалось, самые крупные массы живой силы формируются у Григорьевской дамбы, рядом с которой замечена была и немецкая бронетехника. «И еще одна новость», — докладывал политрук Лукаш, — которая не может вас не заинтересовать. Неподалеку от дамбы, на море, садились два гидросамолета, те самые, которые совершали налет на батарею. Судя по всему, один из них получил повреждение, поскольку его оттранспортировали в восточном направлении с помощью мотобота, а другой попросту улетел. Надо бы как-то выяснить, откуда эти штурмовики морской авиации появляются. «Предполагаю, что немцы базируют их где-то между островами в районе Очакова». «Ну, такая глубокая разведка нашему разведотделению уже не под силу», — развел руками Лукаш. «Разве что кого-то из наших бойцов включат в разведотряд военно-морской базы». «Этим должна заняться авиационная разведка. Нам теперь не до дальних рейдов». Чувствую, что кольцо вокруг батареи сжимаются, Интуитивно чувствую. Сегодня же переговорю о появлении этих самолетов со штабом базы. И ведь не поленились же прислать два самолета для уничтожения нашего причала. Что-то в виде мести за уничтоженный нами румынский десант. Но теперь, как я понимаю, слово за нами. «Выстрел за нами». Мрачновато ухмыльнулся комбат, связываясь с Куршиновым. «Мы наносим ответный удар?» — возбужденно поинтересовался командир огневого взвода, как только услышал в трубке голос комбата. «Отдаю тебе на растерзание Григорьевскую дамбу и весь ее восточный предбанник. По четыре снаряда на орудие. Ориентиры тебе известны, прицелы тоже» поэтому дави их во всю мощь своих зарядов. Дамба, это что? Это мы сейчас отработаем. Оказался бы в зоне досягаемости моих орудий немецкий аэродром с этими самыми авиационными анфибиями. Вот тогда я бы с ними очень серьезно поговорил.